Глава восемьсот двадцать ш е с т Двигайся быстрее, используй не только энергию, но и окружающее тебя пространство. Орун сделал простой, плавный шаг вперед, причем каким-то образом он оказался перед Хаджаром так резко и быстро, что это больше напоминало рывок, чем шаг. Очередной удар плечом Оруна отправил Хаджара в полет. ударившись спиной о скалу, тот осыпал еще несколько килограммовых камней. градом они застучали по голове и плечам хаджара. кровь вновь потекла по земле. хаджар выругался и сплюнул себе под ноги. п р о д о л ж а е мрякнул в орун и оказался вплотную к хаджару. уже в пятьдесят третий раз за последние три часа. Орун показывал ему всего одно движение. Но если река мира и наделила Оруна какими-то талантами, то точно не учительскими. Орун снова сделал свой простой шаг. Хаджар всеми силами пытавшийся разглядеть, в чем именно заключалась хитрость, перед самым столкновением успел, как ему показалось, что-то рассмотреть. Очередной толчок плечом отправил хаджара внутрь скалы, именно внутрь, так как предыдущих полусотни полетов хватило, чтобы выбить в н е й впадину глубиной в несколько метров. Выбравшись наружу, с т р я х н у в руками каменную крошку и скрипнув зубами от боли, хаджар хрустнул шейными позвонками. Ещё раз сказал он: «Само собой». Орун вновь начал свое движение. Теперь, зная, куда смотреть, хаджар наконец смог понять, в чем именно заключалась хитрость приема Оруна. В момент движения, при помощи воли, он создавал давление из мистерии меча. Они, рассекая воздух перед ним, формировали нечто наподобие вакуумной камеры, которая, дополняя силу мышц и энергии Оруна, попросту затягивало его внутрь, поэтому движение, которое сначала выглядело плавным, под конец казалось едва ли не настоящим телепортом. Перед ударом плеча Оруна Хаджар успел создать поток мистери й меча, который р а с с е к воздух за его спиной. Проклятье! Только и успел выкрикнуть Хаджар, когда сила, в несколько раз превосходящая удар Оруна, п о т я н у л о его за позвоночник в сторону все той же скалы. Вернувшись в камень с куда большей силой, чем прежде, хаджар оказался на пару секунд дезориентирован. Когда же он вернул сознание в нормальное русло, то увидел согнувшегося в трипоги б е л и заходящегося в истерическом приступе смеха великого мечника. Очень смешно, процедил хаджар, кавая. Хватаясь за края воронки, он в очередной раз выбрался из скалы. Никогда не видел ничего смешнее. С трудом сквозь смех протолкнул Орон Хаджар. Сначала сердито ворча, вскоре и сам улыбнулся, а потом засмеялся. Вечерние звезды. Это и вправду было очень смешно. Так они и просмеялись вместе некоторое время. После чего Ору выпрямился и посмотрел в сторону их родного горного пика. После схватки с ректором прошло уже почти полгода. За это время река Мира успела сгладить последствия битвы, затянулась впадина в том месте, куда пришли с ь у дары белой молнии, вырос новый, молодой, но уже крепкий лес на месте уничтоженного противостоянием двух техник. О схватки напоминали разве что изродованные скалы, но даже их шрамы река мира постепенно затягивала. Все-таки Хаджар не переставал удивляться тому, с какой легкостью мир залечивал свои раны, и, наверное, лишь битвы величайших сущностей могли оставить после себя такие раны, которые не затягивались, к примеру, море песка. Ладно, потом потренируешься в этом приеме. В идеале ты должен быть способен двигаться таким образом в течение всего боя, дополняя любую технику передвижения. Хаджар кнул. Если Орон так говорил, значит они еще несколько дней будут тренировать это движение и так до тех пор, пока великий мечник не убедится в том, что Хаджар достиг предела. Затем он немного поднимет этот предел выше и только после этого перейдет к следующей тренировке. Пойдем выпьем браги и поедим мяса. Две белых молнии ударили с неба, а в следующий миг Хаджар осознал себя около ставшей за этот год домом пещеры. Орун, как и всегда, сидел на чурке и ворошил палочкой угли, над которыми запекался очередной монстр. Крутил, вертел бревно, держащий тушу весом едва ли не в тонну. Удивительно, но весь этот пугающий объем мяса они съедали всего за одну ночь. Особенности пищеварения рыцарей духа и выше. Они вытягивали из пищи все полезные элементы, какие могли, а уж такое энергетически насыщенное мясо, какое готовил Орон. И вовсе заменяла всяческие алхимические п и л ю л и и добавки. л а в и великий мечник, в очередной раз швырнул хаджару кусок мяса со спины твари. Самое лучшее и полезное мясо из всей т у ш и Сам же Орон отломал ногу и, несмотря на то, что длиной она превышала полтора метра, вгрызся в мясо зубами. в и н к о м ноги он подтолкнул кученику горлянку с пенной брагой. Хаджар также поймал ее на подъем стопы, подкинул в воздух и, пока та была еще в полете, зубами вырвал пробку, поймал на сгиб локтя и опрокинул внутрь добрую половину. Ну хоть чему-то научился. Орон показал одобрительный наемнический жест. Удивительно, но в приличном мире этот же жест обозначал пожелание человеку поиметь себя же в задний проход. Примерно час они молча ели и пили. Солнце постепенно клонилось на запад, теряясь где-то за каменными высотами. Помнишь, когда-то давно ты спрашивал меня, ученик, что было после того, как я потерял ту безымянную? Хаджар отложил горлянку и вытер губы руками. В отличие от Оруна, он их обтер пучком заранее заготовленной травы. Это случилось не сразу. Орун, как и в прошлый раз, повернулся к звездам. В этот момент его взгляд выглядел почти таким же, как и у ректора школы Светого Неба. Почти сорок лет я бродил по просторам Дарнаса. Путешествовал без цели и причины. Порой занимался бродяжничеством, просил подаяния или занимался любой работой, которую предлагали. Чистил конюшни, мыл ноги прохожим, мыл у л и ц ы Все, за что могли дать пару монет, на которые я мог купить. Орон показательно покачал горлянкой. Затем, опрокинув в себя содержимое, Он на мгновение убрал ее в свой пространственный артефакт, а когда достал, она уже была полной. Хаджар с трудом мог представить себе гордого, по звериному свободного велика на мечника за чисткой н у ж н и к о в или надраиванием мостовых, но не верить резона не было. Так было до тех пор, пока мне не довелось чистить сапоги одному, как я думал д в о р я н и н у Орон сплюнул через плечо. Его глаза полыхнули чистой, не замутненной ненавистью. Он представился как Горман. Горман представляешь? Ублюдок даже не стал заморачиваться с фальшивым именем. Хаджар обратился в слух. Судя по всему, Орон решил рассказать, каким именно образом и з н а е м н и к а превратился в великого героя империи Дарнас. В то время я очень нуждался в деньгах хаджар. Из южных провинций привезли новое вино с добавлением одного корешка. В общем, без него мне было плохо, а с ним, с ним я чувствовал себя так же, как в объятиях безымянной. Не знаю как, наверное, это у него врожденное, но Горман Орун опять сплюнул, понял мою нужду и предложил нехитрую работенку. Нужно было всего-то вместе с ним проникнуть в военный лагерь и прибить одного человека. Вот только я понятия не имел хаджар, что это был лагерь не Дарнаса, а империи ш е с е в и к